восьмая. Вот за что я люблю уникальные расовые квесты, довольно улыбнулся кубик и аппетитно хрустнул сочным яблоком. Где бы я еще плюс семь к меткости за полдня набить смог. Не обольщайся — хмуро ответил Его, который по итогам дня оказался на третьем месте и поднял меткость только на 6 пунктов. Таких дней всего два за весь период обучения, но максимум три будет, если общее количество репа перевалит за десять тысяч. «Мой стакан, дрожащий его, наполовину полон», — жизнерадостно возразил Кубик, с удовольствием принимая от Алёши заветную единичку обещанной характеристики. «Но не расстраивайся, друг. Зато с клинками ты любого из нас, за исключением, пожалуй, стражи, уделываешь. Вангую в конце обучения будет турнир». «Думаешь», — заинтересовался Алёша, упорно швыряя шишки в столетний дуб, «знать бы условия исполнения этого сценария». Ну, Кубик заговорщически огляделся вокруг. Он, Алеша, страши Его сидели на стартовой точке средней полосы препятствий номер два. Дроид ушел спать в реал, как и 90% живших в Егерской школе эльфов. И только неугомонная четверка сидела в кружочке, перекусывая перед ночной попыткой пройти этот чертов квест. В общем, Кубик понизил голос до шепота. «У меня есть инфа, что турнир открывается при прохождении всех квестов, которые дает Корт». Какая-то промелькнувшая при словах кубика мысль как будто бы дала подсказку, но появившееся сообщение отвлекло Алешу. «Внимание! Один из игроков поделился с вами сокровенным. Ваше влияние на отряд растет, плюс один к харизме». «Ладно, мужики, вперед!» Алеша закинул в рот огрызок и с хрустом задвигал мощными челюстями. Сегодня мы пройдем эту полосу. Игроки синхронно выпили зелье легкости, дающие плюс 10 к ловкости и плюс 5 к восприятию на 2 часа, и ловко забрались на первую площадку. На этот раз игроки не сумели дойти даже до середины, а падать в холодную грязь оказалось тем еще удовольствием. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 50 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 480 пунктов. Ваша репутация с наставником Кордом понизилась на 10 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 490 пунктов. Собрались мужики, Алёша свирепо посмотрел на ненавистную полосу. Хоть один из нас, но пройдет ее. Шеф, мы не пройдем, но... Кубик полез в инвентарь. У меня есть зелье полета. 100 золотых за него отдал. Сделано из пыльцы фей и дает возможность 5 секунд держаться в воздухе. «Один из нас точно сможет дойти до конца. Нужно только добраться до последнего каната». «Погоди-ка», — нахмурился Алёша, после чего оглушительно врезал себе ладошкой по лбу. «Вот балбес!» «Квест на нектар из пыльцы Фэйри!» «Бьюсь об заклад!» «Там будет необходимый для прохождения ингредиент», — подхватил страж. «Кубик, ты гений!» «Держи, малой!» Алёша открыл командный интерфейс и передал кубику Лего свободную характеристику. Отличная работа. Сначала квест выполним, довольно уточнил эльф, а потом уже праздновать будем. Ну что, мужики, Алеша обвел глазами стоящих вокруг него эльфов. Завтра у нас плановое дежурство по лесу, после чего общий сбор. Времени проходить полосу не будет. Или сейчас, или никогда. Я с тобой, шеф. Его хрустнул шеей и хищно улыбнулся. Наведаемся в гости к Фейри. И я, страж молча кивнул. «Ты лучший пати-лидер, под чьим началом я бегал!» Ха, Кубик хитро прищурился. «Да чтобы я и не пошел с такими ребятами!» «Вон Алеша вообще, словно не эльф, а этот, как его, богатырь ты раньше был!» «Алеша Попович, о!» «Да чтоб Кубик Лего пропустил приключения, ни за что!» «Ну тогда отряд улыбнулся Алеша!» «За мной, бегом, марш!» Спустя двадцать минут... Ну, вообще-то они довольно мирные, но если нечаянно ранишь хоть одного фэйри, вся ватага налетает на тебя и вешает кучу дебафов. Игроки, к своему удивлению, вернулись на ту же самую полянку, на которой вчера давали бой браконьерам. Сейчас они внимательно слушали инструктаж от кубика, который, будучи ответственным за разведку, подошел к процессу весьма серьезно. К тому же количество фэйри увеличивается пропорционально количеству игроков. Ясно, хмыкнул Алеша, глядя из-за кустов на сияющую всеми оттенками зеленого неона опушку. Фейри, больше похожие на обычных светлячков, летали туда-сюда, оставляя за собой шлейфы из пыльцы. А миром договориться не пробовали? Эээ, завис кубик, но вовремя сориентировался. Никак нет, ни один из отрядов данной опции не воспользовался. А если подкрасся и собрать пыльцу с земли? Выдвинул предположение страж. Вон же ее сколько. Пробовал один. Моментом его обнаружили и задебафили в минус. Силовой вариант исключен. Покачал головой Алёша и задумчиво посмотрел на Егу. Попробуем договориться. С твоей харизмой может и получиться, пожал плечами Кубик. Но не факт. Алёша никак не отреагировал на слова эльфа, хотя в очередной раз удостоверился, что Кубик не прост. А вот Страши и Егу удивленно переглянулись. Пойду попробую, кивнул сам себе Алёша и, больше не скрываясь, зашагал к центру полянки. «Если что, ждите, пока среспа не прибегу». Эльф шел, невзначай поигрывая мускулами на широких плечах, и периодически нагибался, чтобы поднять шишки. Фейри заинтересованно следили за Алешей, не прекращая, впрочем, летать вокруг вчерашнего Мелорна. «Здравствуй, лесной народ!» Алеша не поскупился и поклонился в пояс, коснувшись ладонью земли. На пальцах осело немного нектара. «Что вы здесь делаете?» Алеша понимал, что со стороны это звучит глупо, но ничего дельного ему в голову не пришло. Гормональный взрыв вновь захватил контроль над молодым телом, и эльф начал немного дурачиться. «Здравствуй, Алеша Ростович!» Неожиданно глубоким басом ответил самый крупный из фейри, маленький зеленый человечек, который, в отличие от полностью обнаженных фейчек носил на себе какое-то подобие штанишек. Мы лечим этот несчастный Мелорн, ставший жертвой людского насилия. А что интересно здесь делаете вы? На этих словах все фейри перестали кружить вокруг дерева и зависли в воздухе подозрительно уставившись на Алёшу. Уважаемый лесной народ, не растерял эльф. Дело в том, что я и мой отряд. Алёша махнул в сторону кустов, за которыми находились остальные егеря. «Вчера отбили атаку браконьеров и пришли проведать Мелорн, а также собрать все шишки, которые я потратил, выбивая магов». Алеша стоял с широкой улыбкой и незаметно для Фейри обливался потом. Черт его дернул за язык сказать, что они пришли проведать Мелорн, да еще и кубик, чтоб его взял и помахал Фейри рукой. «Докажи!» – после недолгого совещания со своими друзьями пробасил Фейри. «И если обманываешь, клянусь лесом, вы пожалеете». Обновление задания «Сбор цветочного нектара Фейри». Для продолжения квеста докажите Фейри, что вы благородный эльф с чистыми помыслами. Да легко, широко улыбнулся Алёша. «Куда стрелять?» «Попадёшь в шпоньку, считай, доказал». Лукаво улыбнулся Фейри, а над одним из светляков появилось имя. Алёша хмыкнул и одним щелком попал шишкой аккурат в лоб, выписывающему зигзаги Фейри. Коротышка пискнул и сделал обратное сальто, после чего потёр лоб и злобно погрозил Алёше маленьким кулачком. «Ого!» — уважительно пробурчал Фейри. «Ладно. А чем докажешь, что именно вы, Меллорн спасли?» Обновление задания «Сбор цветочного нектара Фейри». Для продолжения квеста докажите Фейри, что вы благородный эльф с чистыми помыслами и что именно вы спасли Меллорн от гибели. Скорее всего, Ферри потребует в доказательство какую-нибудь улику. М -м -м -м. У Алеши мелькнула безумная идея. Топор, которым человеки рубили благородное дерево, подойдет? А вдруг ты сам орудовал Нахмурился Ферри. Вдруг ты... Не дерзи, Фейри, Голосом Алеши можно было сейчас заморозить целую пустыню. Еще одно слово и мигом крылья подрежу. За спиной Алеши, словно почувствовав настроение командира, Выросли готовые к схватке эльфы. Его и Страж замерли молчаливыми статуями, положив ладони на рукоятки своих парных клинков. Кубик поудобнее перехватил лук, а рядом с напряженным дроидом появилась пантера, яростно стягнувшая себя хвостом полощенным бокам. Ваша репутация с фракцией Фейри выросла на 50 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 450 пунктов. Ваша репутация с фракцией Ферри выросла на 150 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 300 пунктов. «Да ладно тебе, добрый молодец», — заявил зеленый коротышка. «Это я так, проверочка, значит. Сразу бы сказал, что среди вас есть повелитель зверей». Фейри отвесил дроиду легкий поклон. Обновление задания — сбор цветочного нектара Ферри. Вы предоставили весомые улики своего участия в защите Меллорна. Выполнено одно из скрытых условий задания. Больше у меня нет сомнений в ваших словах, напыщенно произнес Фейри, во все глаза рассматривая Пантеру. Но топорик все-таки покажи. Его бросил Алеша в сторону. Молчаливый эльф тут же достал из инвентаря конфискованный инструмент. Топор браконьера. Плюс 10 силы, плюс 10 телосложения. Скорость рубки деревьев увеличена на 40%. Класс предмета необычный. Ограничение по уровню: 50 уровень. Добро благородный эльф. А теперь брось его на землю. Его пожав плечами, бросил топор, но стоило только оружию браконьера выскользнуть из руки эльфа, как оно разлетелось тысячами серебристых искр. Ваша репутация с фракцией Фейри выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия: до уважения 200 пунктов. Обновление задания: сбор цветочного нектара Фейри. Вы представили весомые улики своего участия в защите Мелорна, выполнено одно из скрытых условий задания. Вижу, твой собрат силен, ловок и могуч, раз сумел оставить браконьера без топора. Еще и без рук, хмыкнула Алёша, пробегая глазами по системным сообщениям. О! Ваша репутация с фракцией Фейри выросла на 50 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 150 пунктов. А не согласишься ли, добрый молодец? Фейри обратился к растерянно переминающемуся с ноги на ногу Еге взять в спутники одного из наших. Командир, протянул Его, судя по прищуренному взгляду, вчитывающийся в появившийся текст задания. Хм, прочистил горло Алёша. Бог его знает. Бери, не думай! неожиданно громко крикнул кубик. Ой, простите! Эльф виновато посмотрел на испуганного Фейри и яростно зашептал. Бери Его, он лучше фея будет в помощниках. Его неизвестно чему кивнул, после чего недовольный Фейри с ником шпонька подлетел к нему и по-хозяйски уселся эльфу на плечо. Слишком сильно его не балуй, шепнул кубик, но Его и сам уже легким движением плеча скинул наглого коротышку с руки. Фейри недовольно завис в воздухе, и эльф, осмотрев свое приобретение, усмехнулся. Залетай, приоткрыл он полу своей охотничьей куртки. Ферри, не будь дурак, тут же юркнул к эльфу за пазуху. «Шеф!» — вопросительно протянул Его, косясь на дроида. «Уже перекинул», — кивнул эльфу Алёша, перечисляя дроиду одну из двух оставшихся характеристик. «Молодец пэта вот, без тебя Еги не достался бы такой помощник». «Спасибо вам, старшие братья!» — Зеленый главарь коротышек отвесил в воздухе изящный поклон. Ветры и луны вам. Ветры и луны, на автомате ответила Алёша, рассматривая появившиеся в инвентаре пять склянок с пыльцой и небольшой глиняный горшочек. Ветры и луны. Горшочек с пыльцой фейри, неуничтожим, класс уникальный. Довольно переглянувшись, эльфы не спеша покинули площадку и растворились в ночных тенях. Ты был прав, на кубика было невозможно смотреть, потому что сиял довольный эльф, похлеще начищенного самовара. Не такая уж и сложная эта средняя полоса препятствий номер два. Задание «Пройти полосу препятствий номер два» выполнено. Награда «Егерский плащ», плюс 5 ловкости, плюс 5 телосложения. Маскировка плюс 25% от текущего показателя. Класс предмета редкий, ограничения по уровню нет. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 390 пунктов. Получен опыт, плюс 500 опыта. Получен уровень, до следующего уровня осталось 2346. Свободных очков характеристик 32, плюс 10 золотых монет. Алеша согласно хмыкнул, обводя свой взвод взглядом. Эльфы, получившие за прохождение полосы плюс три ловкости и пассивный навык «Весенний лист», дающий двухпроцентный шанс увернуться от любого удара, обессиленно шли к своей хижине. Как бы ни бровировал кубик, полоса далась эльфам непросто. Да, пульса серьезно повысила шансы кандидатов в егерскую стражу, но Дроет, несмотря на появившееся благодаря нектару предвидение, смог пройти испытание только со второго раза. Тратить полученные от командира очко характеристики на ловкость эльф категорически отказался. Когда же, наконец, будущий потовод сумел справиться с препятствием, на полигоне, несмотря на глубокую ночь или точнее раннее утро, было не протолкнуться от собратьев-егерей. Кто-то бомбил в личку десятками сообщений, кто-то, плюнув на эльфийскую гордость, расспрашивал кубика. Ушлый эльф не упустил случая нагнать тумана, и выставил за информацию просто конский ценник. Оказалось, что один эльф из отряда Хмурого раскачивался в шпиона и проследил весь путь Алёши и его бойцов, после чего связался в реале со своими друзьями, отец со своими, и вот уже десяток эльфов настойчиво требовал поделиться секретом прохождения квеста. Алёша, не будь дураком, скинул в личку Хмурому и Петрушке, сержанту отряда друидов, пару скупых строк про фейри, нектар, и особенности прохождения полосы. На доброту повидавшей жизни эльф отвечал добротой, а на просьбы и требования остальных игроков эльф не повел и ухом. Все эти отряды не бросились на помощь к Меллорну, предпочтя ускоренную прокачку на нежити невнятным перспективам сражения с высокоуровневыми игроками. Как только Дроид сумел пройти среднюю полосу препятствий, отряд в полном составе, за исключением Баффи, направился к себе в хижину. И если Алёша, Его страши дроид еле-еле переставляли ноги, то кубик что-то радостно насвистывал себе под нос. Зайдя в свою хижину, Алёша, пропустив своих бойцов вперед, постоял, послушал невнятный поток претензий и просьб, после чего бросил Фейри и захлопнул дверь, отрезав тем самым отряд от информационного спама своих товарищей. Эльфы пошумели еще пару минут, после чего заспанно зевая ушли в лес. После столь явного намека даже тролль бы догадался, куда идти и что делать. Алёша присел на свою кровать, больше напоминающую широкую деревянную лавку, и в полухо слушая веселый трёп кубика, мысленно пробежался по выполненным целям. Дело за малым, выиграть турниры, догнать репутацию с мастер-сержантом до да дружелюбия. Эх, поскорее бы завтра, Алёша улыбнулся своим мыслям и, не удержавшись, широко зевнул. Поставленная цель с каждым днем все приближалась, а сидящие на своих койках эльфы выглядели до нельзя замученными, но счастливыми. Отбой, мужики, завтра будет сложный день. Широкоплечий эльф с удовольствием вытянулся на своем лежаке. Вздремнем пару часов и на построение. Главное не проспать.